Фалес может быть и говорил о Боге, но что он его понимал как Нус, образовавший все из воды, этот Цицерон прибавил от себя. Тидеман высказывает предположение, что может быть текст в этом месте испорчен. Так как и Цицерон также после этого говорит об Анаксагоре, что он был первым, утверждавшим, что порядок всех вещей создан бесконечной силой духа. Однако эпикуреец, в уста которого вкладываются слова «смело» и «ничего так не боясь», как того, чтобы не показалось, будто он в чем-нибудь сомневается, говорит и раньше, и после о других философах довольно нелепо. Так что это изложение дано лишь для того, чтобы находить в нем смешные вещи. Аристотель умел лучше соблюдать историческую правду. Ему мы поэтому должны следовать. Тем же, которым важно всюду находить представление о сотворении мира Богом, это место у Цицерона доставляет большое удовольствие, и много споров вызвал вопрос, должны ли мы причислить Фалеса к тем, которые принимали существование Бога. Так, например, Плюке утверждает, что Фалес был теистом, между тем, как другие хотят сделать из него атеиста и даже политеиста, потому что он говорил «все полно демонов». Но вопрос о том, верил ли Фалес еще кроме того и в Бога, нас не касается. Здесь речь идет не о предположениях, допущениях, вере, народной религии. Здесь дело идет лишь о философском определении абсолютной сущности. И если бы мы даже допустили, что Фалес и говорил о Боге, как об образователе всех вещей из воды, мы бы отсюда ничего больше не узнали об этой сущности. Мы говорили бы о Фалесе нефилософски, употребляя пустое слово, не спрашивая о его спекулятивном понятии. Точно так же бесполезна и слово «мировая душа», потому что этим еще не высказывается, что она существует. Все эти дальнейшие и позднейшие сообщения не дают нам, следовательно, право признать, что Фалес понимал, более определенным образом форму в абсолютном. Напротив, вся остальная история философского развития этому противоречит. Мы видим, что форма была, по-видимому, положена в сущности. Это единство, однако, еще не развито далее. Представлять себе, что магнит обладает душой – Лучше, правда, чем сказать, что он обладает силой притяжения, ибо сила есть род свойства, которое мы представляем себе как отделимый от материи предикат. Душа же, напротив, есть тождественная с природой материи самодвижение. Но это случайная мысль Фалеса Стоит у него одиноко и не находится ни в какой более тесной связи с его абсолютной мыслью. Она не имеет никакого дальнейшего применения, не определяет ничего всеобщего. Философия Фалеса на самом деле заключается в следующих простых моментах. А. Он совершил отвлечение, дабы обнять природу в одной простой чувственной сущности. Б. Он выставил понятие основания то есть определил воду как бесконечное понятие, как простую сущность мысли, не признавая за ним никакой дальнейшей определенности, кроме количественных различий. В этом состоит ограниченное значение этого первоначала фалеса. Второе. Анаксимандр. Анаксимандр был тоже милетцем и другом Фалеса. «Последний, — говорит Цицерон, — не мог его убедить в том, что все состоит из воды. Имя отца Анаксимандра было Праксиад. Время его рождения точно неизвестно». Теннеман принимает, что он родился в третьем году 42-й Олимпиады, 610-й год до Рождества Христова, так как Диоген Лаерций, заимствуя свои сведения из сочинений Аппаладора Афинина, сообщает, что во втором году 58-й Олимпиады, 547-й год до Рождества Христова, Ему было 64 года, и что вскоре после этого он умер, то есть около того времени, когда умер Фалес, который, если он умер 90 лет, должен был быть старше Анаксимандра приблизительно на 28 лет. Об Анаксимандре сообщают, что он жил в Самосе, у тирана Поликрата, где жили также Пифагор и Анакреон, Цитируемый Брукером Темистий говорит, что он был первым, изложившим письменно свои философские мысли. Однако это же самое сообщается также и о других. Например, о Ферикиде, который был старше и жил раньше его. Анаксимандр, как сообщают, писал о природе, о неподвижных звездах, о шаре и о другом. Он, кроме того, изготовил нечто вроде карты мира, на которой были изображены размеры суши и воды. Ему принадлежат и другие математические изобретения. Он, например, изобрел солнечные часы которые он установил в Лакедемонии, а также инструменты, на которых было наглядно показано вращение Солнца, то есть определялось равноденствие. Он, кроме того, изготовил небесный глобус. Его философские мысли не отличаются широтой и не достигают определенности. Диоген говорит в вышеприведенном месте, первоначалом и элементом он считал бесконечное, то апейрон, неопределенное. Он не определял последнего ни как воздух, ни как воду, ни как что-либо другое. Определение же этого бесконечного малочисленны. А. Оно есть первоначало всякого возникновения и уничтожения. В течение больших промежутков времени из него возникают бесконечные миры или боги и снова исчезают в нем. Это звучит совершенно по-восточному. В качестве основания для определения первоначала как бесконечного он указывает на то, что непрекращающему сопорождению никогда не должно недоставать материала. Это бесконечное содержит все в себе и всем управляет. Оно божественно бессмертно и неприходяще. Б. Из самого этого единого, согласно Анаксимандру, как и согласно Эмпидоклу и Анаксагору, выделяются содержащиеся в нем противоположности. Так что все находится, правда, уже готовым в этой смеси, но находится в ней, в неопределенном состоянии. Все именно находится в ней в реальной возможности. Так что, говорит Аристотель, не только случайным образом все возникает из сущего, но все возникает из существующего в возможности, в действительности же еще не существующего». Деген Лаэрций прибавляет к этому «Части бесконечного изменяются, но само оно остается неизменным».